Среди этих явлений в большей степени повезло акупунктуре, методу лечения и укалыванием Этот метод исходит из представления о том, что на поверхности человеческого тела находится множество связанных особыми меридианами точек, воздействия на которые можно нормализовать жизнедеятельность организма, скорректировать состояние и самочувствие человека. Как пишут член-корреспондент Академии наук СССР Жермунской и доктор технических наук Кузьмин, многие факты физиологических реакций при воздействии на активные точки тела не укладываются в рамки классических научных теорий. Есть основания полагать, что влияние передаваемые системой активных точек, принципиально отличны от процессов, происходящих в нервной системе организма. На этом основании авторы высказывают гипотезу о существовании у человека и животных третьей регулирующей системы. Функции этой системы, по-видимому, состоят в переносе информации от периферических частей тела, связанных с внешней средой внутрь организма, а также от одних внутренних органов к другим и на периферию. Система осуществляет взаимную настройку различных частей организма, регуляцию их функционального состояния. В настоящее время ученые углубленно изучают строение, функциональные значения и закономерности деятельности системы активных точек. Решение этих проблем даст возможность регулировать деятельность человеческого организма с помощью относительно слабых воздействий, которые в определенное время способны вызвать весьма значительный и благоприятный эффект. Такая регулировка позволит не только лечить уже больной организм, но и сохранять здоровье в хорошем состоянии, а в случае особой надобности повышать его физические возможности до максимальных. Думается, что освоение наукой перечисленных и некоторых других тайн человеческой психики послужит делу решения одной из великих задач будущего – гармонидированию психики человека с тем, чтобы сделать его еще более могущественным, разумным и гуманным. Научим же нашу душу хотеть того, чего требуют обстоятельства. Сенека. Созидающее самосознание. Человек по-настоящему стал человеком в тот момент, когда у него впервые сформировалось понятие «я». Процесс формирования «я» был связан с развитием сознания, то есть способности человека идеально отражать окружающую действительность. Сознание активно и избирательно фиксирует в идеальных образах тот или иной круг вещей, процессов, явлений. Изначально направленное вовне, оно позволяет познавать внешний мир, во все большей степени воздействовать на него, а затем и преобразовывать. До этого сознание должно было развить такие функции, как программирование деятельности, выработка решений и их реализация с учетом существенных внешних условий. В процессе взаимодействия с окружающей средой и другими людьми, человек неизбежно должен был выделить и себя, как объект, реально существующие во времени и пространстве, как существо, не только воздействующее на внешний мир, но и само испытывающее разнообразные влияния этого мира. Указанное обстоятельство привело к двойственности сознания. Оставаясь направленным главным образом вовне на тот или иной объект, оно постепенно начало высвечивать и внутреннюю сущность самого себя как субъекта, созерцая, познавая себя, свой духовный мир, оценивая свои возможности, способности и акты деятельности. Таким образом, формировалась вторая составляющая сознания – самосознание, давшее себе впоследствии название «я». Сечинов считал, что сознание возникло сразу в двух описанных формах – предметного сознания и самосознания. Результатом деятельности сознания является знание о мире, самосознание – знание человека о самом себе и своих возможностях.